Приложение. Книги, представленные в круглосуточном книжном магазине Алис мари в сентябре 1969 года на низком столике с табличкой «Рекомендации МО». Верховный король. Ллойд Александр. Я знаю, почему птица в клетке поет. Майя Энджелу. Незнакомка пришла ногой. Пенелопа Эш. Съедобная женщина Маргарет Этвуд. Затонувший мир Джей Г. Баллард. В арбузном сахаре Ричард Бротиган. Всем стоять на Занзибаре Джон Бранер. Штам Андромеда Майкл Крайтон. Мечтают ли андроиды об электроовцах Филип Дик. Тайный смысл вещей Лоуренс Ферлингетти. Фантастическая четверка номер восемьдесят девять. Стэн Ли и Джек Кирби, Левая рука тьмы, Урсула Легуин, Армии ночи, Норман Мейлер, Все человек, Майкл Муркок, Случай портного, Филип Рот, Город Часчей, Джек Венс, Бойня номер 5 или Крестовый поход детей, Курт Воннегуд, Электропрохладительный кислотный тест, Том Вулф.